Глава 14 На устричных отмелях. Мир исчез из сознания, и время остановилось. Ребята уснули. Хриплый голос француза Пита разбудил мальчиков и вернул к трезвой действительности. «Эй, вы там! Шевелитесь!» — заорал он во все горло. «Сниматься! Эй, шо?» «Отдавай Сезни! Кит! Кливер! Поворачивайтесь! Живо!» Джо растерялся было в темноте, не зная, как следует название снастей и где их искать. Но все же сумел быстро отвязать Сезни, и когда он их сбросил в кокпит, его позвали поднимать грот. Выбрали якорь, поставили кливер, свернули канаты и привели все в порядок, после чего вернулись на корму. Отлично, отлично! Одобрил француз Пит, когда Джос прыгнул в кокпит. Великолепно! Из тебя выйдет хороший моряк! Да-да! Фриско Кит поднял крышку с одного из ящиков кокпита и вопросительно взглянул на капитана. Да, да! ответил моряк, выставляйте огни! Фриско Кит вытащил зеленый и красный фонари, зажег их в каюте. И потом, вместе с Джо, они пошли вывешивать их на правый и левый борт. «Они еще не решаются», — произнес фрис Кит полушепотом. «На что?» — спросил Джо. «Да на то крупное дело, которое затевается и о котором я тебе говорил. Дело, видно, отчаянное, и француз Пит боится рискнуть. Красный Нельсон отправился бы хоть сейчас, да сам он смыслит мало» и выжидает, пока Питт согласится. «Куда же мы теперь?» — спросил Джо. «Не знаю. Должно быть за устрицами на отмеле, судя по направлению». На этот раз все обошлось без приключений. Ночной ветер, попутный и ровный, держался около часу, затем стих и перешел в неустойчивый ветерок, дувший порывами то с одной, то с другой стороны. Француз Пит стоял на руле, а Джо и Фриско Кит иногда подбирали или травили шкоты. Джо никак не мог понять, как это капитан угадывает направление. Ему казалось, что они должны неминуемо заблудиться в окутывающей их непроглядной тьме. Густой туман надвинулся со стороны океана, и хотя клубился поверху, не спускаясь на поверхность воды, но закрывал от них звезды, лишая их последнего слабого света. Однако француз Пит инстинктивно угадывал направление и на вопрос удивленного Джо похвастался, что он берет верхним чутьем. «Я чую течение, ветер и скорость», — добавил он. «Я даже чувствую, когда близко земля, честное слово. Как это выходит, не знаю сам. Знаю только, что чувствую землю» как будто рука моя тянется, тянется, и, вытянувшись на несколько миль, достает до земли, и я дотрагиваюсь до нее и узнаю, что она лежит там. Джонни доверчиво посмотрел на Фриска Кида. «Правда», — подтвердил тот, — «как поживешь на море лет пять-десять, так научишься узнавать землю чутьем, а у кого обоняние острое, тот и по запаху ее узнает». Прошло около часа, и Джо догадался по лицу и движениям капитана, что они приближаются к цели своего путешествия. Француз Пит держался на чеку и упорно вглядывался в темноту, как будто выжидая чего-то с минуты на минуту. Как ни приглядывался Джо, он ничего не мог различить в черной мгле. — Пощупай дно шестом, Кит, — приказал Француз Пит. — Я думаю, что пора. Фриско Кит отвязал от крыши каюты длинный тонкий шест и, став на узенькой бортовой палубе, погрузил один конец шеста в воду. — Футов 15, сказал он. — А что на дне? — Ил. — Обожди немного и попробуй опять. Минут через пять шест был опущен снова. — 12 футов. На дне ракушки. Француз Спит Потер руки с довольным видом. «Отлично, отлично!» Приговаривал он. «Я всегда попадаю на место. Старика не проведешь. Да-да!» Фриско Кит продолжал работать шестом и докладывать результаты разведки. А Джо все не мог надевиться глубине их познаний по части морского дна. «Десять футов! Ракушки!» монотонно докладывал Кит. 11 ракушки, 14, мягко, 16, Ил. Нету дна, Ага, фарватор, заметил француз при последнем известии. Несколько минут не было дна, а затем вдруг раздался возглас фрискакида. Восемь футов твердо. Стоп! скомандовал француз Пит. Бегом на нас, Шо! И спусти кливер! А ты, Кит, приготовь к отдаче якорь! Джо нашел кливер и быстро спустил парус. Отдавай! Раздалась команда, и якорь пошел ко дну, которая оказалась на очень незначительной глубине. Фриска Кит вытравил за борт еще несколько футов цепи и закрепил ее. Потом убрали паруса, навели порядок, спустились вниз. И легли спать. Было 6 часов утра, когда Джо проснулся и вышел в кокпит взглянуть на погоду. За ночь поднялся сильный ветер, и море разбушевалось. Ослепительный качало и подбрасывало на волнах, и то и дело неистово дергало на якорной цепи. Чтобы устоять на ногах, Джо ухватился обеими руками за гик, который был у него над головой. День выдался пасмурный. Небо заволокло тяжелыми свинцовыми тучами, проносившимися нескончаемой чередой. Джо искал глазами берег. Он лежал милях в полутора от ослепительного. Это была длинная низкая песчаная полоса, о которую разбивался прибой. За нею тянулись унылые болота, а вдали виднелись холмы контракоста. Взглянув в другую сторону, Джо весьма удивился, заметив на расстоянии какой-нибудь сотни ярдов небольшой шлюп, нырявший на якоре. Он стоял у них с наветренной стороны. На корме его Джо разобрал надпись «Летучий голландец». Это было одно из тех самых суденышек, которые видел Джо около городской пристани Окленда. Немного левее от него колебалось на волнах «Привидение», а дальше еще с полдюжины парусников. «Ну что, моя правда!» Джо оглянулся. Француз Пит вылез из каюты и торжествовал, наблюдая раскрывшуюся перед ним панораму. «То-то и оно-то!» «Говорил я вам, что?» «Нет, старый не промахнется. Я вижу ночью, как кошка. О, я свое дело знаю!» «А что, как погода? Разыграется шторм или нет?» — раздался голос Фриска Кида из каюты, где он разводил огонь. Француз спит минуты две всматривался испытующим взором в небо и море. «Может, разыграется, а может и нет», — нерешительно заявил он. «Готовь завтрак поживее, а там попробуем закинуть сеть». Повсюду над каютами показались дымки свидетельствовавшие о приготовлении завтрака. На ослепительном с завтраком покончили скоро и тотчас же поставили парус на один только риф и приготовились сняться с якоря. Джо разбирала сильное любопытство. Очевидно, они находятся среди устричных отмелей. Но как же они ухитряются ловить на дне устриц, да еще в такую погоду? Впрочем, он скоро понял. Откинув на стил кокпита, капитан вытащил две треугольные стальные рамы. Он привязал крепкий трос к кольцу, нарочно для этой цели вделанному в вершину каждого треугольника. Прилежащие к этой вершине стороны треугольника, прутья в дюйм толщиной и до 4 футов длиной, расходились почти под прямым углом. Нижняя сторона треугольника, являвшаяся основанием драги, состояла из полосы стали в ярд длиной, усаженной рядом длинных и острых стальных зубьев. Ко всем трем сторонам этой металлической рамы приложена была в виде большого мешка крепкая рыболовная сеть, назначение которой, как легко догадался Джо, состояло в том, чтобы забирать устриц, которые загребались со дна зубьями драги. Закрепив тросы обеих драк, Их закинули, одну по правую, другую по левую сторону судна. Когда драги опустились на самое дно и растянули до конца привязь, они заметно стали задерживать ход судна. Джо прикоснулся к вытянувшемуся струной тросу и по нему ясно чувствовал толчки и царапание драги о дно. «Вытаскивай — Вытаскивай! — скомандовал француз Питт. Ребята ухватились за трос и вытащили драгу. Сеть была полна ила, тины и мелких устриц, среди которых попадались и крупные. Содержимое вывалили на палубу, а пустую драгу опять закинули в воду. Крупные раковины отобрали и сложили в кокпит, остальные вышвырнули обратно. Отдыхать было некогда, предстояло опорожнить вслед за тем и другую сеть. А Отсортировав добычу, надо было вытащить обе драги, чтобы дать возможность французу Питу повернуть ослепительный на другой галс. Вся флотилия занималась тем же делом. Некоторые парусники подходили к ним очень близко, и пираты обменивались приветствиями и перебрасывались отрывистыми словами и грубыми шутками. Но работа была не из легких. Не прошло и часа, как Джо начал выбиваться из сил, от непривычного напряжения. У него ломило спину. Руки были порезаны до крови от неосторожного обращения с острыми раковинами. — Отлично, отлично! — подбадривал его француз Пит. — У тебя дело идет на лад. Ты скоро и этому научишься. Джо кисло улыбался. Он сейчас думал только об отдыхе и обеде. Порою вытаскивались Мало наполненные драги, и мальчики могли передохнуть немного и обменяться словечком. «Вот это спаржевый остров!» — заметил Фриско Кит, указывая на берег. «По крайней мере, он слывет под этим названием у рыбаков и моряков-каботажников. А местные жители называют его островом Бейфарм. Он показал немного правее. «А повыше — Сан-Леандро». «Отсюда не видно, но он в той стороне». «Ты там был?» — спросил Джо. Фриск то кивнул головой и позвал его вытащить Драгу. «Эти отмели никому не принадлежат», — продолжал он. «Их называют заброшенными отмелями, и пираты появляются здесь, притворяясь, что занимаются ловлей». «Почему притворяясь?» «Да потому что они пираты» и потому что им гораздо выгоднее ловить устриц на частных отмелях. Он повел рукою на восток и юго-восток. Частные отмели в той стороне, и если сегодня не будет шторма, то вся флотилия двинется туда ночью. А что, если шторм? Что ж, тогда от набега придется отказаться, а француз Пит будет бесноваться, вот и все. Он терпеть не может, когда погода расстраивает его затеи. Но ветер не унимается. А хуже ничего не может быть, как если шторм застигнет у юго-восточных берегов. Пит, пожалуй, заупрямится, а лучше было бы нам убраться по добру по здорову, не дожидаясь шторма. Сначала погода как будто стала лучше. Резкий зюит вест заметно приутих, и около полудня, когда они стали на якорь, чтобы пообедать, из-за туч выглянуло солнце. «Все это так», — сказал Фриско Кит пророческим тоном. «Но я недаром поплавал по заливу. Шторм только готовится к натиску и сорвется неожиданно». «Я думаю, ты прав, Кит», — согласился француз Пит. «Но ослепительный оттуда не уйдет все равно. В прошлый раз мы ушли, а ночь выдалась чудесная. На этот раз будем ждать. Так, что ли, а?»